Глава вторая. 1473 год. 11 апреля. Москва. «Что-то удалось прояснить?» — устало спросил Иоанн. «Многое, но...» «Многое из этого тебе не понравится, государь», — чуть помедлив ответил митрополит Феофил. «С чего начать?» «Начинай с плохого». «А все плохое». «Почему я не удивлен?» В некотором раздражении фыркнул Иоанн. «Ладно». Тогда начнем с Казимира. Он там как, не хворает? Чай уже на войну собрался. Он не верил слухам, осторожно произнес Феофил. Но слухи подтвердились, и теперь шляхта с магнатами бузят. Им всем очень не понравилось, что папа Римский подтвердил законность претензий твоего покойного отца. «Да будет земля ему пухом!» перекрестился митрополит. «На титул короля Руси». Это предсказуемо. «Что-то еще?» Они собираются пойти войной на тебя. Польша и Литва разом, король и примкнувшие к нему магнаты. По слухам, шляхта этим делом очень недовольна, но не в той мере, чтобы собирать посполитое рушение. Примечание 7. И идти карать тебя. Король хотел собирать именно его, но его отговорили. Примечание 7. Посполитое рушение, тотальная феодальная мобилизация – которая выставляет в поле все доступные ресурсы страны. Употреблялась королевство Польши и Великом княжестве Литовском. Несмотря на то, что мобилизация это была тотальная, на деле она не выставляла больше одной четвертой части, как правило, из-за чего такую мобилизацию можно было проводить 2-3 раза, собирая достаточно представительное войско. По феодальным меркам, разумеется. Вот те раз. И кто же? В сейме коронам выслушали слова кардинала и нашли их разумными. Он передал им кратко доводы законников папы. «Польская шляхта вправе решать за Польшу, литовская за Литву, а русская за Русь». Казимира даже слушать не стали. «Шляхта очень возбудилась, когда кардинал заговорил за их права, а также о том, что противная воля римских законников решение позволит в будущем ущемлять королю и польскую шляхту». В Литве даже не услышали желания короля. Да, кивнул митрополит. Но нам от этого сильной радости нет. Да и Сеймы, и Польша, и Литвы отказались поднимать посполитое рушение. Но они поспешили выделить королю денег на войну, ибо урон чести не только ему, но и державе. Причем довольно крупную сумму денег. А он сам сумел заручиться поддержкой влиятельных магнатов, которые имели свои виды на твои земли, государь. Да и свои деньги у него имеются. Сколько? Кого? Куда? Пока не ясно? Нет, покачал головой Феофил. Очевидно только то, что Тверь и Рязань их поддержат. И ходят слухи, что Новгород также поддержит, ежели Казимир дарует ему магдебургское право. Примечание 8. Примечание 8. Магдебургское право – одна из наиболее известных систем городского права, сложившаяся в XIII веке. В рамках этого права город выступал как коллективный феодал, обретающий юридическую, экономическую, общественно-политическую и имущественную независимость. «Новгород, значит», — нахмурился Иоанн. «А недовольны они тем, что их торговляшка улучшилась от расширения торга волжского?» «Довольны», — кивнул Феофил. «Но непривычно им жить под рукой короля». К вольностям привыкшие они, от того и соблазняет их Казимир с казнями всякими. «Соблазняет, значит?» «Хм, ладно, подумаю. А на что Казимир деньги спускает, полученные от сеймов?» «Мне то неведомо». «А слухи что говорят? Что переговоры с бандами наемников ведет где-то на Западе?» «О, ясно». Нахмурившись, произнес наш герой и задумался. На текущий момент в его руках была небольшая, но вполне эффективная регулярная полевая армия. Пол 9 легких полевых орудий, две сотни аркебузиров, 16 сотен пикинеров и 3 сотни всадников. Примечание 9. В конце 1472 года была проведена ревизия имевшейся дюжины легких пушек, и половину Иоанн признал негодной из-за микротрещины и опасности разрыва при выстреле. Кроме того, он имел доступ к старым квазирегулярным воинским контингентам. Старой дружение, что досталось ему в наследство от отца в неполные три сотни всадников, ибо потрепало ее в последнюю кампанию. А также ополчение с Москвы, Новгорода и прочих вотчинных земель, которое могло выставить ему несколько тысяч конницы. Неплохой такой линейный конницы в доспехах. Одна беда совершенно неуправляемой на поле боя и недисциплинированной, ибо по своей сути средневековой. Да, конечно, не в той дикой степени, как в той же Франции в начале Столетней войны, но все одно, тот еще хаос на ножках, причем с гонором немалым. Отец ведь пытался в последний год своей жизни их перевести на сотенную службу и принудить к регулярным тренировкам до дисциплины, но не вышло. Такую поруху старины они терпеть не пожелали. И это не считая того, что подобное наследное войско не было в полной мере у него под рукой. Его собирать нужно. А это не просто и не быстро. Сверх того, Иоанн мог рассчитывать на наемника в случае чего. Как внутренних, так и иноземных. Но тут говорить о каких-то конкретных контингентах было пока сложно. Все уходило на откуп случая. Ты бы еще своих пешцев завел себе, что ли, Наконец прервал его размышления Феофил. — Заведу, — кивнул Иоанн, несколько раздраженно. — Обязательно заведу? — Вот только решу, чем их кормить, вооружать и где им жить. — И заведу. — А также разберусь, где взять командиров для них. — Но ты же уже начал набор. — И тренировку, — кивнул Иоанн. — Но эти пять сотен максимум, что я могу себе сейчас позволить. — Сын мой, грядет большая и серьезная война. Король Польши и великий князь Литовский при поддержке своих магнатов и великих князей Тверского до да Рязанского попытаются разгромить тебя. Ежели ты не сумеешь, должно выступить, то многие земли потеряешь, а то и жизнь. Стоит ли сейчас экономить? У тебя ведь есть деньги. Вот и не жадничай, что тебе эти пять сотен, коли придется драться и на севере, и на юге, и на западе. «Есть деньги, есть!» – нехотя согласился явно недовольный король. После венчания с Элеонорой Арагонской он получил очень солидное приданое – 70 тысяч золотых дукатов. Примечание 10. Примечание 10. Один дукат весил примерно 3,5 грамма золота 980-й пробы. Монетой. Что в переводе на местное серебро было чуть за 40 тысяч счетных рублей новгородских – которые были вдвое тяжелее московских. Сверх того, у него полностью сохранилась от отца контрибуция Новгорода в 35 тысяч рублей. Да еще 10 тысяч монет, и осталось от добычи, взятой в Казани. И это несмотря на то, что Иван Третий обильно запускал в казанские трофеи руку, финансируя военные действия. Кроме того, у самого Иоанна стоял небольшой свечной заводик, еще с тех пор, как наследником был и в обход казны дела делал. И не один заводик, а с десяток маленьких мастерских разного толка. Тут и производство кустарно-остеариновых свечек с маргарином по методу Межмурье, и выделка бумаги по самаркандской адаптированной технологии из лыка, и производство тигельного железа, и работа с костяным фарфором, и с зеркалами стеклянными опыты и прочее. Но все это делалось буквально по чуть-чуть, горсточками да на коленке потому что людей, обученных у Иоанна, не имелось ни для работ, ни для руководства. Оттого все и тормозилось, как могло. Но даже в таком виде эти мастерские были и в глазах покойного отца золотыми, ибо только чистого дохода давали в год порядка ста тысяч рублей новгородским счетом. Примечание 11. Примечание 11. Доходная часть бюджета всего Великого княжества Московского в 1468 году чуть превышала 200 тысяч рублей московского счета, большая часть являясь натуральным выплаты товарами, а не денежным. После занятия Казани и Новгорода доход удвоился. Однако львиная доля этого дохода была все-таки не монетой, а иными товарами. Поэтому в 1472 году в казну поступило всего 108 тысяч рублей московского счета разной монетой. Так что деньги у Иоанна были. И в казне, и в ежегодных доходах. Проблема была не в них. Сам же понимаешь, дело не в деньгах. В воеводах и в вооружении. Доспехи чешуйчатые я еще наловчился делать. Да и то тысяч комплектов я за год не сделаю. Но вот с остальным беда. Не пищали годных ни клинков. Разве что пики клею в достатке. Но там дело не хитро, ежели с умом подойти. Так что тебе мешает покупать оружие? Удивился Феофил. Время. Нехотя ответил Иоанн и сам тоже задумался. На мой взгляд, сын мой, ты просто упрямишься. Назидательно произнес митрополит. Может и так. Нехотя согласился Иоанн. В свое время один очень умный человек сказал, что если народ не хочет кормить свою армию, то скоро он окажется вынужден кормить чужую. Мудрые слова. Но и мои резоны в этом деле есть. Кроме своей армии из 1800 пехоты и 300 всадников при шести орудиях, я ведь могу поднять и иных воинов. Великокняжеский полк. Королевский, поправил его Феофил. Да, королевский полк, что достался мне от моего отца. Это конная дружина в 300 сотни всадников. Московский городовой полк, Новгородский и прочее. Сколько их выйдет совокупно? Пять тысяч по скромному счету. — А ты можешь им доверять? — прищурившись, поинтересовался митрополит. — Королевскому полку, допустим, да, можешь. Они верны тебе, хотя и строптивы. А городовым полкам? Прошлый год показал, что Москва верна тебе, но только Москва. Здесь много людей, которые имеют выгоды от твоих предприятий. На остальные же крупные города я не стал бы на твоем месте полагаться, ведь Казимир не стесняется в лести и обещаниях. Магдебургское право, и его он тоже всем сулит. Проклятие! Процедил Иоанн, отвернувшись к окну. Он в свое время увлекался историей и военно-исторической реконструкцией, хоть и совсем другой эпохи, и недорно было осведомлен о том, каким тяжелым бременем. На экономику страны ложились милитаристские устремления монархов нового времени. Что людовики там всякие во Франции выжимали своих крестьян до состояния мумии, что те же цари московские. Да и петровские реформы на Руси выглядели категорически грубыми, надрывными. Иоанн не хотел так поступать, ибо в голове своей все еще оставался не столько правителем, сколько человеком. Раз уж он вляпался в эту всю историю то он планировал вести реформы аккуратно, с минимальной кровью и общественным сопротивлением. Да и деньги, накопленные в казне по счастливому случаю, он не спешил спускать на сиюминутные забавы. Именно поэтому он и строил большие планы, замышляя что-то вроде пятилетки с обширным инфраструктурным строительством. Вот на него он был готов эти внезапные деньги испустить, а не на войну. Всю осень он сидел, думал, планировал. Но человек предполагает, а Бог располагает. Так что со своими благими намерениями он уже умудрился оказаться в центре мощного международного конфликта, военного, экономического и, хуже всего, религиозного толка. Церковь Северо-Востока Руси оскудела личным составом. Кого-то перебили, кто-то сбежал. В результате и без того не самая многочисленная религиозная организация оказалась категорически ослаблена а мир не терпит вакуума. Но что Иоанну было делать с сложившейся ситуацией? Пытаться примириться с патриархом Константинопольским, в епархию которого Русь входила? Так ведь он верой и правдой служил султану Османскому, отстаивая его интересы, как и прочие восточные патриархи древней Пентархии. А Вон он какое коленце выкинул с киевской митрополии. Что здесь в 15 веке, что там в 21 Патриарх Константинополя всегда был верен только себе и своим интересам, которые тесно переплетались его непосредственно с его непосредственным сюзереном, то есть тем, кто крепко держал за яйца и этого иерарха, и все руководство патриархата. Возвращаться под руку этого деятеля – то же самое, что ставить 30-е 40-е годы XX -го века во главе идеологического отдела Компартии Советского Союза подчиненных Геббельса. Может, поначалу и не станут шалить. Но волю своего начальника все одно будут реализовывать. А ведь султану компания персидской торговли, задумана Иоанном, как серпом по известному месту. Она ведь подрывает экономику его империи. В то время как для нашего героя эта компания была очень важным инструментом международной политики. Ну и источником большого бабла в перспективе. Идти к католикам, так там тоже не санаторий, Папа Римский был самостоятельным светским правителем, который, как и патриарх, преследовал свои и только свои интересы. И лавировал между мощными политическими образованиями западного мира – Франции, Священной Римской империи, Кастилии, Сарагоном и так далее. Не говоря уже про весьма крутые разборки, что кипели непосредственно в Италии, не умолкая. В какой-то мере союз с папой выглядел интересным делом. Ведь он находился далеко, и прямого конфликта интересов, как с теми же православными османами, не выходило. Да и ресурсами они обладали куда как большими, из-за чего можно было получить серьезные преференции в случае грамотно заключенного союза. Однако Ян прекрасно понимал, что уже начались потрясения, в ближайший век грозящие перерасти в мощнейшую волну религиозных войн и реформацию. Вон до рождения Мартина Лютера осталось каких-то 10 лет. А гуситские войны уже успели отгреметь и перепугать всю Европу. Так что волей-неволей ему во всем этом гадюшнике придется участвовать, ежели идти к католикам. А этого ему как-то совсем не хотелось. Пытаться свою церковь построить, как меньше, чем через век попытается сделать Генрих VIII, так у него для этого тупо не имелось ресурсов. Достаточно сказать, что к 1473 году на территорию Руси не было ни одного учебного заведения от слова «вообще», сказалась политика, которую проводили православные иерархи в отношении Руси. Ни светских школ, ни семинарий для священников, да и церкви стояли только в городах, в то время как село было все еще в основе своей языческим, и встретить там церковь было сложно». Конечно, со второй половины XIII века на северо-востоке Руси начался взлет на холмы, то есть освоение земель вдали от речных террас. И этот взлет сформировал новый тип поселения – село. Но оно поначалу не отличалось наличием церкви и просто представляло собой крупное поселение с какой-никакой администрацией, вокруг которого были рассыпаны крохотные деревушки в 3-4, максимум 5 дворов из-за чего в дальнейшем именно в селах стали ставить церкушки. Кое-где они и в 1473 году имелись. Но скорее выборочно, чем повально. Шутка ли? Даже в XIII веке под самой Москвой все еще хоронили уважаемых людей по древним языческим обычаям в курганах. В XV веке ситуация с этим делом улучшилась, но не сильно. Так что после разборок с Филиппом и его людьми ресурсов людских у местной церкви стало еще меньше. Конечно, нет худа без добра. И вместе со старым митрополитом удалось вырезать многих его приспешников, которые в будущем легли бы в основу движения иосифлян, то есть стяжателей, которые вовлекут Русь не только в коллапс самоизоляции, но и в течение XVI века будет бы буквально высасывают все соки из державы, расширяя свои земли и прочее имущественное владение. А к XVII веку превратят церковь в самого крупного, мощного и влиятельного землевладельца Руси, обогнав в этом плане даже монарха. Опасные парни. И нерешительность Иоанна III Свет Васильевича в борьбе с ними была ничем иным, как преступной халатностью но, к счастью, основной корпус стяжателей оказался банально и бесхитростно вырезан в 1471-1472 годах. А те, что выжили, бежали из страны. Бонус? Бонус. Да вот беда. Оставшихся священнослужителей оказалось так мало, а их квалификация в среднем была столь незначительна, что опираться только на них, чтобы построить свое казино с блэк и шлюхами – Выглядело совершенно нереальным. Теоретически-то да, конечно, можно было потихоньку-полегоньку обучать священников и как-то крутиться. Но это время, много времени. А ни католики, ни православные не будут сидеть без дела, пока какой-то там строптивый монарх станет у них кормушку отбирать. Ведь святое место пусто не бывает. И Иоанн, вляпавшись в эту историю по неосторожности, не знал, что делать. Куда ни кинь, всюду клин. Феофил прекрасно понимал сложившуюся ситуацию. Будучи бывшим архиепископом Новгорода, он не отличался глубиной веры, компенсируя это трезвым мышлением. Так что юродствовать в подобных вещах даже не пытался. Поэтому он и давил на Иоанна, настаивая на максимальном укреплении войска, связывая свое благополучие с его. Он еще годом ранее понял, что его уберут с кафедры сразу же, как пошатнется власть Иоанна ибо считают его человеком короля». «Зима близка. тихо констатировал наш герой после очередного спича своего собеседника. «Что?» – удивился митрополит. «Зима», – повторил Иоанн, – «как образ тяжелого испытания». «Да-да», – охотно согласился Феофил. «Зима близка, очень близко, и нам нужно быть готовыми к ней».